Домой я вернулась в отвратительном настроении. Люда так и не пришла, и я, проторчав в кафе битый час, ушла, не дозвонившись до подруги. Квартира встретила меня гробовым молчанием. Это показалось странным. Мама, скорее всего, отправилась гулять с Куси, а вот Дэн, к которому в гости собиралась прийти Вика, должен быть дома. Насколько я знаю, они договаривались заняться интернет-версией его картин. Вика — эксперт по компьютерам, настоящий продвинутый гик, или даже скорее хакер, как теперь говорят. За время общения с ней я поняла, что для Вики не существует ничего невозможного в том, что касается техники, несмотря на то, что ей нет еще и двадцати. А уж выглядит девушка вообще лет на четырнадцать. Сбросив туфли, я заглянула в гостиную, которая оказалась пуста. Однако дверь в комнату сына была закрыта, и я, постучав из вежливости, вошла. Там горел приглушенный свет. Дэн и Вика стояли передо мной, неестественно вытянувшись, словно два суриката с виноватыми выражениями на лицах. «Целовались?» — спросила я иезуитским тоном. «Что? Мы?» Ребята взвыли одновременно, словно я обвинила их в убийстве с особой жестокостью. На самом деле я и не думала контролировать ребят, просто пошутить собиралась. В конце концов, если они захотят, то сами все расскажут, а если давить, можно вызвать ровно противоположный эффект. Кроме того, я доверяю Дэну, ведь он парень разумный, как, впрочем, и Вика. «Бабушка испекла блины», — сказал сын пытаясь переключить мое внимание на еду. Голода я не испытывала, так как наелась в кафе в ожидании Люды, но сын, как и бывший муж Славка, здорово умел заговаривать зубы, и этот талант проявлялся даже в самых критических ситуациях. Видя, что я чем-то расстроена, он принялся уговаривать меня, и я все же сдалась и присела за стол с молодыми людьми. Пока они за обе щеки уминали блинчики, я отсидила кофе и слушала их беззаботную болтовню. Вдруг Вика, зыркнув глазами в мою сторону, сказала. «Ты ей сказал?» Дэн поперхнулся блином. «Ой, черт!» «В чем дело?» — напряглась я. «Ты во что-то вляпался, да?» Тут я смотрю, вы что-то темните». «Да нет, ничего такого» поспешила перебить меня Вика. — Новость-то хорошая, честно-честно. — Дэн? — Ладно, пусть он сам расскажет, что ли. — Мне заказали картину, — выпалил сынуля, прокашлившись как следует и вытерев масляный рот пятерней, хотя на столе всегда стоят салфетки как раз для таких случаев. — Портрет. Угадай, кто заказал. «Не иначе сам президент Медведев», — предположила я. «Да нет, лучше», — отмахнулся сын. «Обама, что ли?» «Да какой Обама, ма? Полина петницкая Можешь себе представить?» «Кто-кто?» — «Кто -кто озадаченно переспросила я. «Ой, вы даете Агния», — воскликнула Вика. «Запретные темы, ну?» «Что «ну?» — передразнила я девушку понятия не имею, кто это». «Мам, это шоу так называется», — снова вмешался Дэн. «Про... это...» «Про что про это? Эротика, что ли?» «Ага», — ответил сынуля и покраснел. «Господи, благослови его способность краснеть всякий раз, когда мой сын говорит неправду или испытывает стыд». Она часто ходит в один клуб, владелец которого купил у меня пару картин в прошлом январе. Помнишь? Так вот, Полина хочет заказать свой портрет и повесить его в студии. Прямо над тем знаменитым диваном, на котором она ведет свое шоу. И тут до меня дошло, о ком он говорит. «Ты, сынуля, шутишь, наверное?» — заметила я. «Полина Пятницкая. Я же полтинник уже, не небось». «Ну и что?» — с вызовом спросил Дэн. — Деньги. Они, ма, возрасты не имеют. — А заплатить она, между прочим, хорошо обещает. — Да я не об этом, — отмахнулась я. — Неужели она все еще ведет это дурацкое шоу? Мне казалось, его давно сняли. — Сняли, — подтвердил сын. — А теперь снова возобновили. По первому каналу, представляешь? И там будет моя картина. Я помнила Пятницкую еще с тех пор, как училась в институте, и уже тогда она была далеко не девочкой. Да, конечно, в сексопильности ей тогда было не отказать, но так это ведь сколько лет назад. Дэн углубился в рассуждение о том, что если Полине понравится портрет, у него могут появиться состоятельные и знаменитые клиенты. Вика радостно поддерживала его амбиции, и я решила не вмешиваться. Пусть тебе мальчик помечтает, никому от этого хуже не станет. Слава богу, вуз моего с бабушкой поступили. Станет он известным художником или нет, еще вопрос, а вот высшее образование в области компьютерного дизайна все равно получит. Оставив детей болтать о блестящем будущем, я ушла в гостиную. Я собиралась позвонить люди домой и разобраться, почему она не пришла на встречу, хотя сама на ней и настаивала. К моему удивлению, и в квартире мамочки к телефону никто не подошел. Неужели она напрочь забыла о нашем уговоре и вместе с семейством куда-то укатила? Это, конечно, вполне возможно. И все же что-то мешало мне успокоиться и забыть о неприятном событии. К сожалению, неприятности только начинались. Я успешно отработала на пульмонологии. Вторая операция предстояла на ортопедии. Оперировать должен был Олег, и я предвкушала встречу с ним. Несмотря на то, что мы уже практически жили с семьей, наши встречи в больнице до сих пор доставляли мне удовольствие. У нас существовали маленькие ритуалы, система особых взглядов, рукопожатий, касаний. Однако сегодня все оказалось по-другому. Входя в операционную, Шилов едва взглянул на меня и, коротко поздоровавшись, встал у стола, на котором уже разместился подготовленный пациент, пожилой мужчина, которому предстояла операция по замене коленного сустава. Олега можно назвать королем в том, что касается таких операций, ведь один из инновационных методов их проведения назван его именем. Но сегодня он явно был не в своей тарелке. Я заметила, что скальпель в руке Шилова слегка подрагивает и удивленно посмотрела на него. Закрытое маской лицо ничего не выражало, но когда он взглянул на меня в серо-зеленых глазах, я уловила смятение. Павел, ассистировавший Олегу, слегка закатил глаза. Это могло означать что угодно. Паша с некоторых пор стал правой рукой Олега. Парень обладал неоспоримым талантом и со временем определенно должен был получить лицензию на проведение эндопротезирования. Что же касается меня, то я питала к нему особую слабость. Не только потому, что он здорово напоминал мне Дэна, но и в память о том, как он в свое время дал ложные показания и вытащил меня из КПЗ, где я находилась по нелепому обвинению в убийстве собственной соседки. К счастью, операция прошла неплохо. Правда, через полчаса после начала пациент начал интенсивно терять кровь, но, к счастью, крови для переливания хватило с лихвой. Закончив, Шилов вышел из операционной, оставив Павла доводить ногу до ума. Когда я выскочила в предбанник, Олега уже и след простыл. Озадаченно я вернулась к себе в анестезиологию. Что ж, если он не расположен к разговору, «Я могу это понять. Все равно потолкуем дома». Операцию в хирургии позвоночника неожиданно отменили. Не досчитались каких-то анализов у пациентки, а потому у меня образовался почти трехчасовой просвет. Это оказалось весьма кстати. Целая куча документов, которыми я пренебрегала всю неделю, настоятельно требовала внимания — и я решила во избежание скандала с Охлопковой, заведующей моим отделением, срочно ими заняться. К счастью, в ординаторской никого больше не оказалось, и я, скинув туфли, принялась старательно корпеть над бумажками. Проделав примерно треть работы, я решила снова звякнуть люди. Утром опять пыталась до нее дозвониться, но трубку не снимали. Ни дома, ни по мобильнику. Терпеть не могу неоконченных дел. Стану периодически названивать мамочке, пока она, наконец, не соизволит ответить и объяснить свое странное поведение. Да, раздалось в трубке почти сразу, как я набрала номер на допотопном аппарате, стоящем на столе в ординаторской. «Ну, слава богу!» — воскликнула я, испытав огромное облегчение. «Где ты ходишь, подруга, а?» Я вчера больше часа проторчала в васильке, а ты так и не явилась. И как это спрашивается, называется? Это... Кто это говорит? Только теперь я сообразила, что разговариваю не с Людой. Дрожащий голос принадлежал другой женщине. Простите, извинилась я, смутившись. Позовите, пожалуйста, Людмилу. А кто это? — Меня зовут Агния, я ее подруга. Можно с Людой поговорить? — Агния, это тетя Оля. Ты меня помнишь? — Господи, ну, конечно, помню. Тетя Оля являлась единственной родственницей мамочки, не считая мужа и сына. Она заменила ей рано умершую мать. Маленькая, полная, добродушная женщина с румяными щеками и язычным голосом, от которого, казалось, дрожали оконные стекла. Почему она подошла к телефону? Почему у нее такой странный тон? — Да, разумеется, тетя Оля, — ответила я. — Как у вас дела? Я не знала, что вы сейчас живете с Людой. — Люда... Ой, Агния, дочка, тут такое горе... «Людочка-то наша умерла!» Трубка едва не выпала у меня из руки. «Что?» — внезапно севшим голосом переспросила я. «Как? Умерла? Когда?» «Вчера!» — всхлипнула тетя Оля. Я в ужасе застыла, сжимая трубку так, что вполне могла ее сломать. «Это...» «Несчастный случай?» — спросила я, когда вновь обрела способность разговаривать. У меня перед глазами ясно встала картина. Вот Люда переходит дорогу, направляясь в кафе, где я сижу в ожидании. Тут из-за угла вылетает автомобиль, и на полном ходу в трубке повисло молчание. Потом тетя Оля неуверенно проговорила. «Может, ты бы приехала, а?» «У нас тут...» «В общем, не могла бы ты...» «Приеду сразу после работы», — сказала я. «Заканчиваю примерно в четыре часа». Дав отбой, я сидела неподвижно, словно оглушенная. Все обычные звуки, казалось, ушли из этого мира, только в ушах стоял странный непрекращающийся звон — будто эхо слившихся воедино, пытающихся перешептать друг друга тысяч тихих голосов. Мне с трудом удалось взять себя в руки, но я едва дождалась окончания рабочего дня. С одной стороны, страшно ехать к тете Оле, это значит окончательно поверить в то, что произошло с мамочкой, а мой мозг отчаянно отказывался это принять. С другой — Я просто не могла не узнать, что же именно случилось с моей подругой, которая все еще стояла у меня перед глазами, как живая, говорила со мной, улыбалась. Жилище Люды здорово отличалось от нашего. На самом деле оно представляло собой почти такую же трехкомнатную квартиру в кирпичном доме, но на этом сходство заканчивалось. «Виктор — муж мамочки» всегда хорошо зарабатывал и сделал квартиру похожей на картинку из заграничного журнала. Она была светлой, стильной, ультрасовременной во всем, начиная с мебели и заканчивая занавесками на окнах. Тетя Оля встретила меня в дверях, одетая в черное платье и черную шаль Я едва узнала в этой старой женщине прежнюю тетю Олю, чей веселый голос бывало звенел по всей квартире, призывая домашних и гостей к столу. Тетя Оля жила в Кронштадте, но в Питер наведывалась частенько. Она практически вырастила Дениса, сына Люды, когда та восстановилась на втором курсе меда после большого перерыва. Едва войдя, я мгновенно ощутила жуткую, давящую атмосферу. Странное ощущение дискомфорта в доме, где мне всегда радовались, где все так уютно и красиво. Я не могла не думать о том, что Люды, которая всегда была душой этого места, больше нет. Ее отсутствие я чувствовала каждой клеткой кожи. «Ты совсем не изменилась», — попыталась улыбнуться тетя Оля, обнимая меня. Ее пухлые маленькие руки вцепились в мои плечи, словно в поисках поддержки. «Да ладно вам, тетя Оля!» — вздохнула я. «Не обо мне речь. Что с Людой случилось?» Лицо пожилой женщины и без того заплаканное и бледное лишилось последних красок. «Люда... Она в машине умерла. Как будто с трудом выдавила она из себя» авария я так и знала нет покачала головой тетя оля и снова начала громко всхлипывать прижимая глазам концы шали людочка она с собой покончила огния как такое могло произойти люда никогда никогда тетя оля плакала на взрыт А я, между тем, пыталась осознать услышанное. Люда покончила с собой? Быть такого не может. Только не мамочка. Уж я-то знаю. Мне с трудом удалось успокоить тетю Олю, и она смогла более или менее связно рассказать, что сама знала. Сидя в гостиной своей уже покойной подруги, я поняла, что, оказывается, совершенно ничего о ней не знала. Люда развелась с Виктором год назад. Начала свой рассказ тетя Оля, высморкавшись в большой мужской носовой платок. У них уже несколько лет не ладилось, но ты же знаешь ее. Люда никогда не любила выносить ссор из избы. Денис тоже молчен, хотя и он был в курсе. В смысле того, что отец завел любовницу. Он и раньше погуливал, но Людмила относилась к этому терпимо. Во всяком случае, она мне так сказала. Но я-то, думаю, переживала сильно. А кто бы не переживал на ее месте. Только с этой, новой, все как-то по-другому вышло. Видно, у Виктора с ней серьезно. Люда решила скандалы не устраивать, а просто отпустила его. Молча, ни слова не говоря. Даже чемоданы помогла собрать, представляешь? Я очень даже представляла. В этом вся Люда... Зато уж Дениска в долгу не остался. Вставил папаши по первое число. Продолжала тетя Оля. И в ее глазах засветилась гордость за внучатого племянника. Порвал всякие отношения. Вот уже год с ним не разговаривает. Виктор, конечно, пытался мосты навести. Все-таки единственный сын, наследник. Но Дениска ни в какую не соглашается с ним общаться. Даже Люда пыталась его уговорить. Бесполезно. Он простить отцу не смог, что тот бросил мать в самое тяжелое для нее время. «А что за время?» — поинтересовалась я. «Ну да, конечно, она и тебе не рассказывала», — вздохнула тётя Оля. «У нее на работе были неприятности. Повесили на Люду обвинения в халатности. Это на неё-то, с ее щепетильностью». Бывший муж мог бы помочь, разумеется, он ведь известный адвокат, и на таких делах собаку съел. Но тот не стал ничего предпринимать. К счастью, все и так обошлось, без суда. Слюды все обвинения сняли, но нервы потрепали здорово. Видно, бесследно это не прошло. И тетя Оля вновь принялась вытирать глаза шалью, уже и так насквозь промокший от слез. «Но вы же сказали, что это было давно», — заметила я. «Если бы Люда собиралась, то уже тогда свела бы счет с жизнью. Кроме того, и вы, и я знаем, что она просто никогда не поступила бы так, верно?» «Ох, огни покачала головой тётя Оля. «Кто ж может быть уверен? Чужая душа потемки. Но мне тоже кажется, что... Но ну, не могла она, не могла!» И все тут. Тем более так. «Как она умерла?» — спросила я. Ее Дениска в гараже нашел. Поздно было, наверное. Первый час ночи. Она в машине сидела с включенным двигателем. Выхлопную трубу тряпкой заткнула. «Боже мой!» — пробормотала я, прикрыв рот ладонью. «Нет, это никак не вязалось со всем, что я знала о мамочке». Но пусть, как сейчас выяснилось, знала я не так уж и много, хотя мы и считались подругами. Но сотворить с собой такое... Тем более, что она не могла не предвидеть, что именно Денис обнаружит ее тело. Разве она могла так поступить с ним? Я представила на его месте Дэна и даже поежилась Нет, ни за что на свете я не поставила бы сына в такую ситуацию. Не «Может быть», — уже в который раз за вечер произнесла я. Люда собиралась поговорить со мной. Мы договорились встретиться в кафе. «Тетя Оля, вы когда-нибудь слышали о том, чтобы человек, назначающий встречу, сводил счеты с жизнью?» Тетя Оля покачала головой. «Я не знала о вашей договоренности, но ты не думаешь, что Люда собиралась с тобой... «Попрощаться?» «Нет, об этом я не думала, должна признаться. С другой стороны, мамочка ведь не просто так звонила. Она хотела поговорить. Что-то беспокоило ее, но она отказалась обсуждать по телефону. И вдруг такое... Что-то тут не вяжется, причем не вяжется со всех сторон. Ни личность Людмилы, ни обстоятельства, не предполагали самоубийства». — Тетя Воля, осторожно заговорила я после недолгого молчания. — А вы не знаете, по какой причине Люда могла бы беспокоиться за Дениса? — За Дениску? — удивленно переспросила женщина. — Беспокоиться? Да нет, вроде бы. А что такое? — Ничего особенного, — ответила я. — Так, просто. — Ой, Агния! «Темнишь ты что-то», — вздохнула тетя Оля. «Как так вышло, что я ни о чем не догадывалась? Давно я к людей не наведывалась, это правда. Но ведь по телефону мы регулярно разговаривали. Как по голосу не поняла, что у нее не все в порядке? Хотя какой тут порядок? Развод, на работе проблемы. Но чтоб так... Нет, не понимаю. Хоть убей, не понимаю». Я предложила помочь с похоронами, но пожилая женщина затрясла головой. «Спасибо тебе, конечно, но Дениска даже меня к этим делам не подпускает. Он вообще был против того, чтобы я приезжала, только как я могла не приехать? Он сам везде ходит. Один. Боюсь я за Дениску огня. Он так изменился. На него смотреть страшно». «Тетя Оля, а можно гараж осмотреть?» — спросила я, пока пожилая женщина не начала рыдать по новой. — Ой, Агния, ты, конечно, как хочешь, я тебе ключи дам. Но только я с тобой в шизвение не пойду. Не могу я зайти туда, где Люда умерла. Что ты надеешься там найти? Я и сама не знала, что стану искать, но просто чувствовала, что мне нужно побывать в том месте, которое волю и случая оказалось последним для моей подруги. Взяв ключи, я уже прощалась с тетей Олей в коридоре, как вдруг в двери повернулся ключ, и она распахнулась, едва я успела отскочить. — Дениска пришел, — сказала тетя Оля с некоторым опозданием. Я и сама уже видела сына Людмилы. — Боже мой, как же быстро растут чужие дети! Даже глядя на Дэна, я не перестаю удивляться, каким огромным он вымахал, и это из маленького орущего кулечка, вынесенного мною из роддома. Денис родился раньше моего сына. Сейчас передо мной стоял взрослый парень, высокий и широкоплечий, который выглядел гораздо старше своих лет. Светловолосый и голубоглазый, как и Люда, Денис стал красивым молодым мужчиной. Выражение лица и плотная складка губ говорили о недавно понесенной тяжелой потере. Очевидно, мое появление шокировало парня, хотя он узнал меня сразу, поздоровался и молча выслушал мои соболезнования. Увидев в моих руках людины ключи с характерным брелком-белочкой, Денис спросил. «Зачем вам ключи от гаража, тетя Агния?» я замялась. «Понимаешь, Денис, я хочу взглянуть... В общем, мы разговаривали с твоей мамой всего за несколько дней до того, как она умерла, и я должна увидеть это место». Голубые глаза испытующе посмотрели на меня. «Не знаю, зачем вам это понадобилось, но дело ваше», — пожал плечами молодой человек. Мне показалось, что он с удовольствием отказал бы мне. Извините, что не стану вас сопровождать. Честно говоря, я могла понять несколько прохладный прием со стороны Дениса, но что-то в его поведении меня настораживало. Ощущение неопределенное, и я пока никак не могла его объяснить. Почему-то именно сейчас в памяти всплыл один случай из детства Дэна и Дениса. Дэн, еще совсем маленький, и сын Людмилы играли вместе на детской площадке в парке. Почему я была с двумя детьми? Ах, да, Люда попросила меня посидеть с Дениской, а потом пришла его забирать. Мальчики попрощались, но Дэн никак не желал отдавать приятелю его машинку. Машинка была очень красивая, импортная. Славка тогда не работал, я ломалась в аспирантуре и в больнице... У моего сынишки игрушки были попроще. Виктор же хорошо зарабатывал, часто ездил в командировки и имел возможность обеспечить сына самым лучшим. Как сейчас помню тот момент. Дэн сидит в песочнице на грани истерики, прижимая к груди машинку. Я подхожу и пытаюсь уговорить сына вернуть игрушку. Люди чрезвычайно неудобно, она не знает, как поступить. И тут Дениска говорит... «Да ладно, ставь себе!» «Нет, — говорю я. — Спасибо тебе, Денис, но машинку нужно вернуть». «Папа мне еще купит!» — пожал плечами мальчик. «Пусть Данилка играет!» Его широко раскрытые бесхитростные глазенки встали перед моим мысленным взором, словно все это произошло только вчера, а не пятнадцать лет назад. От ребенка трудно было ожидать столь щедрого жеста, ведь дети по натуре большие эгоисты, поэтому, наверное, я так хорошо запомнила тот случай, хотя, казалось бы, ничего особенного, что могло бы так врезаться в память, не произошло. Я ожидала застать в гараже развал, ведь там побывала милиция, однако ничего подобного. Ничто не говорило о том, что здесь копались. Чистенько. Все вещи на своих местах, машина одиноко стоит посередине, словно покинутый командой корабль. Строго говоря, так оно и есть, ведь капитан этого судна больше никогда не сядет за штурвал. Хорошая, добротная модель «Хонды» рыжего цвета. Не новая, но Люда, очевидно, за ней ухаживала. Я открыла дверцу и села в салон. Несмотря на то, что на этом самом сиденье умерла Люда, я не чувствовала могильного холода. Совсем наоборот. Ощущала себя вполне комфортно. Раз милиция не конфисковала автомобиль и не опечатала гараж, значит, у них не возникло никакого подозрения, что она могла умереть насильственной смертью. «Что же ты хотела мне сказать, мамочка?» — произнесла я вслух словно надеясь, что дух люды, возможно, еще витающий здесь, сможет дать мне ответ. Проведя в гараже около сорока минут, я решила, что зря все это затеяло. Разве я сыщик, чтобы надеяться увидеть то, чего не нашли профессионалы? На чем, собственно, зиждется моя уверенность в том, что Людмила не покончила с собой? На том, что она собиралась навстречу со мной? Но за несколько дней, что прошли с момента нашего разговора, многое могло измениться.